Я ехал по узкой тропе, заросшей травой и, по-видимому, протоптанной на лугу овцами. Местность впереди сначала слегка поднималась, а затем понижалась и переходила в долину. И опять я услышал этот тихий, приятный звук, принесенный порывом ветра. Я оглянулся вокруг, но ничего не заметил. Через несколько минут... Я увидел в глубине долины какое-то полузакрытое ветвями деревьев, здание, похожее на часовню. Это было старое, изъеденное ветром и непогодой строение, которое едва выделялось из темной массы окружающих его деревьев. Я подобрал поводья и осторожно поехал вперед. Здесь, впрочем, нечего было опасаться. Ветер дул мне навстречу, и копыта моей лошади едва стучали по мягкому лугу. По мере того, как я приближался, пение становилось все громче и явственнее. Пели один из гимнов Морота, которые так любили еретики. Мне не раз приходилось слышать их раньше во Фландрии. Звуки их обыкновенно вырывались из какого-нибудь полуразрушенного дома. Но в таких случаях я обыкновенно давал шпоры моей лошади, предоставляя им свободу. Иначе я должен был бы сжечь певцов. Но теперь наоборот. Я мог поступить как мне угодно, и никто не посмел бы противоречить мне. Подъехав к небольшой рощице, я слез с лошади и привязал ее к дереву. Прямо передо мной, на расстоянии шагов двадцати, чернили, полуразвалившиеся стены маленькой церкви. Это была очень старая церковь, построенная, вероятно, в X или XI веке, с узкими дверями и круглыми сводами стиль того времени. Эмблематическое изображение над входом говорило, что церковь когда-то принадлежала тамплиерам. Ныне она была в полном запущении. Стекла в окнах выбиты, крыша вся в дырах, у колоколов не было языков. Узкий боковой предел был переполнен народом, можно сказать, лучшими и, во всяком случае, более серьезными христианами, чем когда-то были рыцари святого храма. Даже вся паперть была занята народом. Мне удалось подойти довольно близко. Все были поглощены словами проповедника, голос которого слабо доносился изнутри. Никто даже не повернул головы, когда раза два под моими ногами хрустнула ветка. Обыкновенные еретики ставят часовых, которые предупреждают их о приближающейся опасности. Но здесь они, очевидно, чувствовали себя в полной безопасности. Или, может быть, те, на кого было возложено стеречь собрание, сами слишком близко подошли к церкви, чтобы не прослушать слов спасения, за которые они так сильно рисковали. Эти еретики — люди серьезные и положительные и их вера того же доброго старого закала, который двигал горами. Незаметно я подошел к одному из окон и, спрятавшись около него в кустах, глядел в разбитое стекло. Проповедник стоял посредине толпы, и его голос слабо, но явственно доходил до меня. «Братья», — говорил он, — «не впадайте в отчаяние» ибо для Господа нет ничего невозможного. Хотя мы страдаем и грешим, не отчаивайтесь, положитесь на Господа. Милосердие Его велико и может простить все, если мы не утратим веру в Него, ибо Дух прощает всех, кроме неверующих в Него. Это и есть смерть, другой же для нас, не будет, ибо от Бога мы изошли зашли, и к Богу вернемся. Может ли кто-нибудь из нас подумать о чем-либо большем, чем Господь Бог? Поэтому будем любить Его. Это первая и сладчайшая обязанность наша. Вторая же — любить ближнего своего. И она не меньше первой ибо она в ней заключается. Разве все мы не дети Господа? Разве не сказал Он, возлюби Господа Бога твоего больше всего, а ближнего твоего, как самого себя? В этом весь закон и пророки. Я выслушал все это проповедь. Вот она. Итак, забудьте о себе и осмотритесь. И где нужна рука помощи, подайте ее. Что вы сделаете единому от милых сих, то сделайте мне, сказал Господь. Верьте мне. Каждый человек имеет свою миссию. Пусть только он заглянет в свое сердце и Он найдет ее там. Если она незначительно и скучна, все равно исполните ее добровольно, ибо малое станет великим в глазах Господа. Если ваше дело не дает результатов, не сетуйте, ибо кто вы, чтобы судить пути Господней? Если Он приводит к огню и мучению, будьте довольны. «Возьми крест свой и иди за мной», — сказал Господь. Земные скорби, приходящие. Кто думает о дожде и граде, когда пройдет буря, и слаще становится воздух после грозы? Поверьте мне, нет страдания большего, чем потерять Господа. Воззрите на меня. «Хотя я ваш учитель, но я человек, а плоть немощна. Когда Дух внушал мне идти сюда, я услышал, что управлять городом приехал Дон Хаим де Хорквер. Он известен своей жестокостью и беспощадностью, и не раз рука его тяжело ложилась на верующих. Мужество мое изменило мне, ибо, как сами знаете, пытки и огонь — лютые муки, и триста флоринов назначено за голову того из нас, кто вздумает проповедовать. Целую ночь боролся я с Господом, но когда взошло утро, я смеялся над своей слабостью. При сером свете утро, когда часы текут так медленно, моя сила изнемогла, я решился остаться и не идти, и ангел Господень медленно отлетел от меня. В страшной пустоте я остался один, один с моим позором. «Братья, не могу описать, какую агонию пережил я в этот час. Но когда наступил день, я радостно пошел на мучение, ибо могут ли они сравниться с муками отвержения, которые я испытал?» И вот когда я прибыл сюда, я услышал, что рука Господня коснулась врага нашего. И что на этот раз он пришел спасти, а не истребить. Нет ничего невозможного у Господа. Братья, возблагодарим его, возблагодарим его за спасение Марион Дебриголь, служанки ее Варвары Дилинг и Питера Гоха. Помолимся ему, да благословит он за это дело Дона Хаима де Хорквера. Да благословит он и короля Филиппа, нашего светского владыку, и да простит его за все, что он сделал этой стране, не ведает бы, что творит. Помолимся Господу Богу, да даст он нам силы не отступать от него, несмотря на огонь и на мучения, и на искушение. Страшный и неисповедимый пути Господний, и проходит он по земле, как ураган, истребляя здесь, оплодотворяя там. Да будет благословенно имя Его, ибо Его есть сила и царство, и слава во веки веков. Аминь». Когда он кончил, водворилось глубокое молчание. Он наговорил много хороших вещей, если верить им. И странно. Он почти нашел ответ на мои вопросы. Он не мог разрешить великую загадку жизни. Он не мог этого знать, да и не спрашивал, ибо у него была вера. Но у меня скептический склад ума. В племяннике бывшего Толецкого инквизитора это неудивительно. А что сказать об учении? которая с такой уверенностью проповедовал этот человек. Больше 15 веков прошло с тех пор, как Христос ходил по земле, и из поколения Богу любви духовенство сделало поклонение Папе. Почему Бог не сделал ничего, чтобы охранить Слово Своё? Пусть проповедник, если может, ответит мне на этот вопрос. С каждым столетием дело шло всё хуже и хуже, пока мы не дошли до того, что у нас творится теперь. Если когда-нибудь власть перейдет в руки этих еретиков, которые теперь восстают против злоупотреблений в старой церкви и умирают подобным ученикам раннего христианства, то и они будут поступать так же, как поступало до них духовенство Римской церкви. Из церкви донесся тихий шум. Проповедник давал причастие своему стаду. Я завидовал вере виде этих людей. И жизнь, и смерть легки для них. Мало-помалу шум стих, послышались голоса, поющие гимн. Тихий, печальный, но приятный напев мягко лился через разбитые окна, усиливаясь по мере того, как мелодия становилась громче. Потом он затих так же неожиданно, как и зазвучал. Опять наступило торжественное молчание. Потом все поднялись и медленно пошли из церкви. Первым шел проповедник, с тонким и схудалым, как у энтузиастов лицом, а за ним и весь народ. Когда все уже вышли, Я долго еще стоял в кустах и глядел в темную, безмолвную церковь. Я вылез из кустов и пошел. Лошадь моя была привязана к дереву. По-видимому, никто не шел этой тропинкой, а может быть, просто ее не заметили. Я вскочил в седло и медленно поехал назад, не желая настичь замешкавшихся и отставших. Я ехал на удачу, не обращая внимания на окружающее. Моя лошадь сбивалась с дороги, и я не знал, в каком направлении находится город. Моя лошадь мягко ступала по траве, и вскоре я погрузился в свои мысли. Мало-помалу тропинка стала подниматься вверх и избиваться вокруг кустов, растущих на гребне обрыва. На нем стояли две фигуры, вырисовываясь с темными силуэтами на ярком небе. Я охотно повернул бы назад, но было уже поздно. Услышав стук копыт, они повернулись и тихо вскрикнули. То были мадемуазель Дебриголь и ее двоюродная сестра. Я видел их обеих в церкви, и эта встреча была мне неприятна. Я знал, что они думали, по крайней мере, одна из них. Впрочем, мне не нужно было шпионить за ними, чтобы узнать их веру. Ну, как бы то ни было, они стояли теперь передо мной. Отступать было нельзя. Я слез с лошади. Подошел. Поклонился. Вот неожиданное удовольствие. Начал я. Надеюсь, вы позволите мне сопровождать вас до Гертруденберга. Говоря по правде, я заблудился, и в этом случае был бы вдвойне доволен. «Очень рада вас видеть», отвечала мадемуазель де Бриголь. Ее спутница молчала. Они стояли против света, и я не мог различить выражение их лиц. Обратившись к Донне Изабелле, я сказал, «Надеюсь, вы также позволите мне сопровождать вас?» «Вы здесь хозяин, сеньор. И для вас нет нужды спрашивать позволения?» «Да, я хозяин здесь, но предпочитаю спросить позволение. Подумаешь, вас так интересует мой ответ? Я всегда люблю получать ответ на свой вопрос, сеньорита. Может быть, это немного педантично, но таково уж мое свойство. Отлично. В таком случае я скажу, что мы, конечно, очень рады видеть вас. Могу ли я отказать в разрешении вашему превосходительству?